Владимир Короленко. Яшка. Нас свели в коридор одной из сибирских тюрем, длинный, узкий и мрачный. Одна стена его почти сплошь была занята высокими окнами, выходившими на небольшой квадратный дворик, где обыкновенно гуляли арестанты. Теперь, по случаю нашего прибытия, арестантов загнали в камеры. Вдоль другой стены виднелись на небольшом расстоянии друг от друга двери одиночек. Двери были черны от времени и частых прикосновений, и резко выделялись темными четырехугольниками на серой грязной стене. Над дверями висели дощечки с надписями «За кражу», «За убийство», «За грабеж», «За бродяжничество». А в середине каждой двери виднелось квадратное отверстие со стеклышком, закрываемое снаружи деревянной заслонкой. Все заслонки были отодвинуты, и из-за стекол на нас смотрели любопытные, внимательные глаза заключенных. Мы повернули раз и другой. Над первой дверью третьего корпуса я прочел надпись «Умалишенный». Над следующей тоже. На третьей надписи не было, а на четвертой я разобрал те же слова. Впрочем, не надо было и надписи, чтобы угадать, кто обитатель этой коморки. Из-за ее двери неслись какие-то дикие, тоскующие за сердце хватающие звуки. Человек ходил, по-видимому, зад и вперед за своей дверью выквиковая По что-то похожее то на еврейскую молитву, то на горький плач с причитаниями, то на дикую плясовую песню. Когда он смолкал, а в коридоре наступала тишина, тогда можно было различить монотонное чтение какой-то молитвы, произносимой в первой камере однозвучным голосом. Дальше видны были еще такие же двери, а из-за них слышалось мерное звяканье цепей. Надпись гласила «За убийство». Это был коридор последственного отделения, куда нас поместили за отсутствием помещения для пересыльных. По той же причине, то есть за отсутствием особого помещения, в этом коридоре содержались трое умалишенных. Наша камера без надписи находилась между камерой двух умалишенных. Теперь справа от одной из них отделялась лестницей, от которой висела доска. Вход малый вверх. Пока надзиратели подбирали ключи, чтобы открыть нашу камеру, сосед наш по правую сторону, третий умалишенный, не подавал никаких признаков своего существования. Сколько можно было видеть в дверное оконце, в его камере было темно, как в могиле. «Яшка-то молчит, Нони? тихо сказал старший надзиратель младшему. «Не видит. Ну его!» — ответил тот так же тихо. Вдруг из-за стеклышко сверкнула пара глаз. Низкнул конец носа, большие усы, часть бороды. Вслед затем дверь застонала и заколепалась. Яшка стучал ногой в нижнюю часть двери так сильно, что железные болты гнулись и визжали. Каждый удар гулко отдавался под высоким потолком и повторялся эхом в других коридорах. озиратели вздрогнули. Старший, седой низенький свечок из евреев, С наружностью старой тюремной крысы, с маленькими, злыми, точно колющими глазами, сверкавшими из-под нависших бровей, весь съежился, попятился к стенке и бросил в сторону стучавшего взгляд, полный глубокой ненависти и злобы. — Полно. — Яшка. — Что задурил-то? — отозвался коридорный надзиратель. Серьезный старик с длинными, опущенными вниз усами. Большой папахи. «Чего не видал? Видишь, арестантов привели!» Тот, кого называли Яшкой, окинул нас внимательным взглядом и, как бы убедившись, несмотря на наши вольные костюмы, что действительно мы арестанты, прекратил стук и что-то заворчал за своей дверью. Слов мы не могли расслышать. Одиночка уже приняла нас в свои холодные серые объятия. Запоры щелкнули за нами. Шаги надзирателя стихли в другом конце коридора, и жизнь последственного отделения вошла опять в свою обычную колею. Пять шагов в длину, три с половиной в ширину. Вот размеры нового нашего жилища. Стекла в небольшом, в квадратный аршин окна разбиты, и в него видна на расстоянии двух сажен серая тюремная стена. Углы камеры тонули в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурной каймой многолетней пыли. Стены серы, и, при внимательном взгляде, видны на них особые пятна, следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами. Борьбы, быть может, многолетней и упорной. Я не мог освободиться от ощущения особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, снесся от этих стен. Внизу, у самого пола, кирпич было вделано толстое железное кольцо, значение которого для нас было ясно. К нему была некогда приделана короткая цепь. Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь одиночки, которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфяка, брошенного на пол и живого существа, которое на нем валялось. За стеной послышалось дребезжание телеги. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который везла плохая замаренная клеченка. Два арестанта вяло плелись сзади, слепая кеньгами по грязи. Они остановились невдалеке, открыли люк и также вяло принялись за работу. Отвратительную вонью пахнуло в наши разбитые окна, и она стала наполнять камеру. Мой товарищ. Улегшийся был на своей постели, встал на ноги и тоскливо оглядел комнату. «Однако!» — сказал он протяжно. «Да!» — подтвердил я. Больше говорить не хотелось, да и не было надобности. Мы понимали друг друга. Нас глядели и говорили за нас темные стены, углы и затканные путины крепко запертая дверь. В окно врывались волны миазмов, и некуда было скрыться. Сколько-то нам придется прожить здесь. Неделю, две. Нехорошо, скверно. А ведь вот тут, рядом, наши соседи живут не одну неделю и не две. Да и в этой камере после нас опять водворится желез на долгие месяцы. А может, и годы. И арестантики продолжали работу. Это была их ежедневная обязанность. Ежедневно приезжали они сюда со своим неблаговонным ящиком и вяло черпали час. Другой, уезжая и приезжая, все мимо целого ряда плохо прилаженных, часто разбитых окон. Мы заткнули разбитое окно казенной подушкой. Запах несколько уменьшился, или мы претерпелись. Но только тоскливое чувство, внушенное нашей беспомощностью, тишиной, бездеятельностью одиночки, из острова стало переходить в тупое, хроническое. Мы стали прислушиваться к тихому жужжанию внешней жизни, прорывавшемуся сквозь крепкие двери. Внешняя жизнь для нас была жизнь двора и коридора тюрьмы. С дверной оконца, когда его забывали закрыть наружную заслонкой, виднелись гуляющие арестанты. Они толкались по квадратному дворику парами, тихо и без шума. Казалось, серые халаты налагали какое-то обязательство тихой солидности. В известные часы по двору проносилась команда «Пошел за кипятком! Пошел за хлебом! Обедать пошел! Пошел! Расходись по камерам!» Упускали на время последственных и строго одинокого заключения или каторжников в цепях. Последние еще солиднее прохаживались по коридору. Цепи уже, несомненно, налагали это обязательство. Под вечером, где-то на 3 январе, раздавался звонок. Приближалось... Поверка. Ежедневно в семь часов смотритель или его помощник обходили с караульным офицером и конвоем солдат все камеры, считая заключенных. Так проходил день в последственном отделении. Раз, два, три, четыре. Гулко раздавался по временам сильный стук. Это Яшка тревожил чуткую тишину коридора. Среди этой тишины, на фоне бесшумной подавленной жизни, его удары, Резкие, бешено отчетливые, непокорные составляли какой-то странный, режущий, неприятный контраст. Я вспомнил, как маленький, старший схежился, заслышав эти удары. Нарушение обычного безмолвия этой скорной обители, казавшееся даже мне посторонним диссонансом, должно было особенно резать ухо начальством. Не знаю зачем, собственно, понадобилось мне считать эти удары. Раз, два, три. Около шести стук усиливался. Семь, восемь, девять. Стоял сплошной гул. Затем на одиннадцати, редко на двенадцати, звук резко обрывался. В это мгновение у меня являлось в правой ноге мимолетное ощущение ноющей боли. Мне казалось, что Яшка прекращал свой стук именно от такой боли в ноге. Через несколько секунд раздавалось еще пять-шесть ударов. И затем в коридоре наступала напряженная тишь. Или же угрюмое ворчание Якова Смешивался со скорбными выкрикиваниями еврея. Чаще других приходилось дежурить в нашем коридоре старику-натирателю, давно, по-видимому, свыкшемуся с тюрьмой и ее обитателями. Казалось, старик обрел на этом месте то особого рода душевное равновесие, которое так облегчает жизнь и сношение с людьми во всякой профессии. Он имел вид человека, обладающего обстоятельным миросозерцанием, был философски спокоен и неизменно равнодушен, Никогда не возвышал голоса, не бронил арестантов, не стеснял их без нужды. Он был надзиратель. Это было его общественное положение, благавшее на него известные обязанности. Другие были арестанты. Это опять их общественное положение, также сопряженное с обязанностями. Каждый должен исполнять свои обязанности, что значит «веди себя с толком, поступай благородно», то есть не попадай на замечания начальства. Таковы были основы его философии, и он сумел провести их в жизнь под ведомственному ему отделение. Главное нравственное правило «не попадая на замечания» проникало во все детали этой жизни. Сам старик Михеевич двигался и действовал, не торопясь, как хорошо рассчитанная машина. Я никогда не видел, чтобы он припирался с арестантом из одиночки, когда тот просился до ветру, как это делали другие надзиратели. Он просто шел на стук и отпирал двери. Зато, если Михеич отказывал в каком-нибудь облегчении, значит, у него была резонная причина, имеющая отношение к близости начальственного ока, и отказ был всегда решительный, безапелляционный. Когда, бывало, старый Михеич сидел на окне коридора и дремал, причем из-под его папахи, вечно нахлобученные на самые брови, виднелись концы длинных усов, И из носа, тихо и благосклонно оклевавшего в спокойной дремоте, в коридоре последственных воцарялась непринужденность и даже некоторая развязность, конечно, возможных для этого места пределах. Арестанты фронтовато ходили с папиросами в зубах мимо философа-начальника, с очевидным знанием невозможности явиться в эдаком виде в другие час часы дня. Это делало особенно драгоценной эту привилегию в данное время. Они уже сами смотрели в оба, чтобы не попасться в эдаком виде кому-нибудь из высшего тюремного начальства и не подвести старого Михеича, так как хорошо понимали, что в подобном ратозействе не заключается ни толку, ни благородства. Даже умалишенные, чувствующие, импонирующие влияние Михеичевой философии, когда рулады сумасшедшего еврея одержимого какой-то музыкальной манией, достигали чрезмерной напряженности и экспрессии, когда, казалось, его глотка скоро откажется производить какие бы то ни было звуки, а уши слушателей рисковали потерять всякую способность воспринимать их, Михеич спокойно слезал с окна, подходил к двери еврея, стукнул связкой ключей, произносил ровным, спокойным голосом. — Эй, ты, свиное ухо, по какой причине раскричался? Вопрос звучал деловито, как будто вопрошавший допускал возможность существования какой-либо причины, и даже название свиное ухо казалось просто необидным собственным именем. Еврей смягчал экспрессию, понижал тонны и издавал рулады, выражавшие очевидную готовность к компромиссу. Ну, рукавники желаешь? спрашивал Михеич, так же спокойно, и опять в вопросе слышалась возможность со стороны еврея такого неестественного желания. Покричи еще. Что ж, я и принесу на рукавники тебе. Это, брат, можно во всякое время, — соглашался Михеич, и рулады евреи спускались до обычного диапазона. Стекло то опять зачем сожрал, а? Разве полагается тебе казенные стекла жрать? Видишь, вот, вчера вставили, а ты опять слопал. — Свиное ухо, — говорил Михеич, выковыривая остатки дверного стекла, которое еврей действительно имел обыкновение разбивать и грызть зубами. Урезонив еврея, Михеич снова направлялся к излюбленному месту на окне, где спина его скоро прилипала к натертому жирному пятну косяка, а нос и усы принимали обычное положение. Еврей продолжал свои рулады, возвратившись к нотам, более свойственным человеческому голосу, или начинал что-то таинственно выстукивать в стену, как бы сообщая кому-то смысл сейчас слышанных слов. Другой уму лишённый, Остяк Тимошка, помещавшийся в первую камеру ухода в коридор последственных, пользовался некоторым благорасположением Михеича. Однажды, когда я проходил по коридору, Михеич с видимым удовольствием указал на камеру Тимошки. «Тимошка тут. Тимофей. Остяк. Набожный. Всякую молитву знает. Поди и теперь молится». Я заглянул в оконце. Инная узкая камера была еще мрачнее нашей так как угловая стена примыкавшего здания закрывала в нее доступ к свету вначале я не мог никого разглядеть среди этих темных стен но вскоре увидел в углу под самым окном какую то коленопреклоненную фигуру тимошка мирно покачивался стоя на коленях перед каким то баланчиками, и определенно чернившими в углу на окне лежало что то вроде шапки Мебели, как и в других одиночках, не было, только и рядом с болванчиками стояла порашка Остяк молился ровным, своеобразно диким голосом, тоном опытного чтеца. По временам он произносил целые длинные фразы на каком-то непонятном, вероятно, остяцком языке, а иногда, нисколько не изменяя молитвенной интонации, произносил скверные ругательства, как будто и они составляли часть его культа. Трех человек задушил руками, отрекомендовал мне его Михеич. Из себя невидный, а сила в им большая. А что это в углу у него расставлено? – спросил я. Идолы. Это бога. Как же! Сам делаю, Столько раз отымали, сейчас опять смастерит. Чем же? Надо выдумки ловок, Вита. Нож из жести оконен у него, об не выточен. А шапку видели? На окне у него лежит. Тоже сам сшил. Окно-то у него разбито. Черт ему кошку шальную занеси. Он ее сцапал, содрал шкуру зубами. Вот и шапка. Иголка тоже у него имеется, нитки из чифика дергает. Ну, зато набожен. Молитвы получше иногда папа знает. Бога у него свои, а молитвы наши. «Молится, да, и послушен тоже. Тимошка, спой песенку!» Тимошка прервал молитву, взял в руки палку и повернулся к Михеичу. «С барабаном?» — спросил он. Его диком голосе звучала какая-то юмористическая нотка. Переход от молитвы к скоморошеству был для него, по-видимому, нетруден. «Не уж без барабана, чудак!» — ответил Михеич. Тимошка запел бесконечную песню, постукивая в такт палкой. В этой песне с довольно быстрым темпом слышалось что-то своеобразное, заунывно дикое. Мы старались потом с товарищем воспроизвести этот нехитрый мотив, но он не давался нашей памяти. «Без конца у него песня эта», — заметил Михеич. «Теперь все будет петь, пока не скажу. Довольно. Раз, этак я забыла остановить его. Он упоет себе. Проверка пришла, смотрите смотритель спрашивает». «Ты что делаешь?» «Песню», — говорит Михеич, приказал петь. «Право, послушный он». А трех человек содавил руками. Ноги ему в сумасшедшем доме отшибли. Ходить не может. Зачинает мало-мало подниматься да плохо. Видно, отстукали ловко. Неужто в больнице у вас ноги отшибают? Ведь это... Да уж это не так, чтобы превосходно. Что и говорить, опять же и зря слышно он, остяк ты. -то. ему толком скажи, он слушает. Только там, это у них живо, в сумасшедшем-то доме, чуть-чуть чуть что, пожалуй, недолго им, и совсем устукают. Этому стукащику скоро вот тоже будет», как-то недружелюбно мотнул Михеевич головой в сторону Яшкиной двери. В его голосе исчезли мягкие, благосклонные ноты, с какими он обращался к послушному Тимошке давившему людей руками и тиравшему шкуру с живых кошек. Очевидно, в глазах Михеича Яшка был хуже остека. Вообще, этот странный субъект находился на каком-то особом, исключительном положении, и он интересовал меня все более и более. Его стуки я, наконец, начала различать некоторую систему. Так, однажды, когда он вдруг загремел очень сильно, я увидел, что Михеич стал беспокойно озираться, как будто ожидая чего-нибудь появления. Потом старик деловито обратился к Якову. «Что ты? Зачем?» «Никого ведь нету!» Яшка тотчас же смолк. Очевидно, он не просто стучал в пространство, а адресовал эти гремящие звуки чьему-нибудь слуху. Вскоре я убедился, что стуком этим он салютовал всякому начальству, начиная со старшего надзирателя. Чем выше было начальство, тем, вообще говоря, громче были салюты. Ночью они раздавались значительно тише. Точно Яшка стучал с просонок. Проснется он, — так думалось мне, — снукнет раза три-четыре и опять исполнит эту обязанность, уляжется спать. Однажды, только среди ночной тишины, удары Яшки раздались точно гром, канонады. На следующее утро оказалось, что ночью на малом верху киржаки произвели немалую драку. Стало быть, являлось высшее тюремное начальство. Удары эти доставались яшки недешево. «Ноги вовсе у него попухли», — говорил мне Михеич. А все ведь не имется. На третий день нашего заключения мы потребовали у начальства, чтобы нас отпускали гулять. И нас приказано было отпускать после поверки, когда остальные заключенные забираются в камеры на ночь. Это-то время я решил подребить для приобретения ближайшего знакомства с Яшкой.